Глава 10. Первый контакт. Конечно, никакой паники среди нас не было. В конце концов, мы для того и укомплектованы десантниками из ОНР. О возможных столкновениях с аборигенами мы знали заранее. Но, тем не менее, весть о таком первом контакте нас огорчила. Десантники докладывали по рации, что они наткнулись на местных жителей, когда проводили разведку просеки в заданном Ковалевом квадрате. Вероятно, просека являлась своеобразным трактом между поселениями, и наши ребята наткнулись на караван или местный патруль. В бой десантники пока не вступали, ограничившись активацией защитного поля. Аборигены же применяли самое примитивное огнестрельное оружие, но тем не менее в тактическом плане действовали земляне грамотно. Разведчиков окружили и, перекрыв все возможные пути отхода, начали сжимать кольцо, прижимая к самой кромке непролазного леса. Отрезанные от своих оветок, наши ребята окопались в каком-то овраге и произвели несколько предупредительных выстрелов из плазменного оружия. Две поваленные вековые сосны красноречиво свидетельствовали о техническом превосходстве обороняющихся, и потому кольцо блокады сжиматься перестало. Но и уходить местные жители не спешили, периодически напоминая о своем присутствии редкими одиночными выстрелами. Ковалев уточнил у разведчиков, насколько хватит их батарей. Те доложили, что силовое поле продержится не больше часа, а затем им придется прорываться с боем. Допускать кровопролитие Ковалев не хотел. Ссориться с местными племенами нам тоже было ни к чему. Немного поразмыслив, Ковалев решил выдвинуться на помощь ребятам прямо на Ермаке. Во-первых, рассуждал наш лидер, увидев наш корабль, местные поймут всю бессмысленность прямого боевого столкновения, во-вторых, возможно, удастся наладить контакт. Мне не нравилась идея поднимать воздух шаттл. Нужно было экономить горючее. Но ребята улетели на разведку на обеих авиэтках, явный просчет Ковалева. Так что выбора у нас не было. Мы вернули на челнок нашего геолога, который, к слову, был очень огорчен тем, что мы опять не дали ему добуриться сквозь ледник до почвы. Но приказ есть приказ, и он, бубня себе под нос что-то невнятное, со свежими ледяными кернами наперевес все же вернулся на борт. Пристегиваться силовыми полями не стали. Иллюминаторы мы, наконец, отмыли, и было интересно посмотреть на нашу планету при свете дня. К тому же лететь было недолго. Мы мягко поднялись в воздух, включили антиграф, а затем на малой тяге маневровых двигателей долетели до горячей точки. Просека под нами появилась внезапно. Глазу хватило пяти минут полета, чтобы привыкнуть к густо поросшей лесам и кустарникам местности, и потому внезапно открывшееся пустое пространство просеки нас удивило. С высоты было видно, что эта длинная полоса земли явно рукотворна, словно кто-то прочертил линейкой длинную прямую линию по бескрайнему зеленому полотну. Простиралась она с запада на восток настолько далеко, насколько было видно глазу. Леонид заметил. В 20 веке вот так прокладывали железную дорогу, прямо через тайгу, использовали в основном Ручной труд заключенных, так что можете представить, в каких условиях трудились наши предки, двигая вперед прогресс. На нашем веку железную дорогу уже не использовали. После изобретения антиграва принципиально новой технологии перемещения предметов в пространстве, необходимость в дорогом и морально устаревшем способе передвижения по рельсам отпала. Ученые быстро обозначили спектр применения нового прибора, и в одночасье вся планетарная логистика стала на порядок дешевле. В следующие несколько лет экономические показатели планеты били все мыслимые и немыслимые рекорды. Устаревшую железнодорожную технику утилизировали за пару лет, попутно модернизируя подвижные составы антигравитационными платформами. Малая авиация также быстро уступила место бурно развивающимся авиеткам Лишь дальняя авиация продолжала исправно функционировать еще с десяток лет, но затем конструкторы перенесли технологию и на эту отрасль. За каких-нибудь 20 с небольшим лет планету было не узнать. Старые, широкофюзеляжные самолеты утилизировали, равно как и огромные локомотивы. Большинство железнодорожных полотен разобрали, а остальное сгинуло естественным путем. «Интересно, как же образовалась эта просика? спросил я у геолога. Тот пожал плечами и указал пальцем в люминатор. «Посмотрите, как ровно очерчена граница леса по обеим сторонам». Возможно, под тонким слоем почвы есть более позднее творение инженерной мысли, вакуумная труба или линии гидроакустической связи. Еще с минуту мы продвигались на запад, а затем перед нами предстала картина боя. Местные обложили наших десантников с обеих сторон тракта. С востока метров в двухстах находился обоз, настоящий архаичный обоз, сани и две запряженные в них лошади. Вокруг толпились люди. Мы насчитали семь человек, в основном женщины и дети. На телеге нагромождение вещей. Какие-то тюки, шубы, шкуры животных, пара ящиков военного образца и торчащий из всего этого хлама оружейный ствол. С такого расстояния не понять, то ли пулемет, то ли мелкокалиберная пушка. Дети копошились в санях, женщины суетились возле обоза. Нас пока не замечали. Мы бесшумно заходили на посадку с востока и двигались по инерции, удерживая машину в воздухе одним лишь антигравом. Маневровые двигатели отключили загодя, чтобы не шокировать местных жителей ревом и языками пламени. Но как только на обоз упала тень бесшумно подлетающего ермака, внизу все равно началось что-то невообразимое. Заметив нас, люди побросали все свои пожитки и начали разбегаться в стороны. Женщины хватали детей и прятались под санями. Некоторые мужики кинулись расчехлять свое орудие, а кто-то просто продирался сквозь сугробы к лесу, надеясь укрыться в его густоте. Дико ржущие кони, чувствуя всеобщее возбуждение, начали бить копытом, вставать на дыбы, вот-вот понесут с места. Мы медленно проплыли над головами тыловиков и направились к передовому отряду туземцев. Там было еще три человека. Они окопались в 40 метрах от наших ребят и лениво постреливали в их сторону. Вокруг десантников, прижатых к самой кромке леса, то и дело вспыхивало легкое голубоватое свечение. Это силовое поле отрабатывало попадание пуль. Оружие у туземцев было до безобразия примитивное. Наш компьютер даже марку определить не смог. Что-то среднее между автоматом и винтовкой. Мелкий калибр. Возможно, самопал. По сути, никому не вреда причинить своими пугачами не могли, разве что самим пораниться. Но тут до нападающих долетели крики от обоза, и они, лениво перевалившись с живота на бок, разглядели надвигающуюся с неба угрозу. Двое из них, быстро сообразив, что к чему, бросили свои винтовки и дали дёру к остальным обозникам. Бежали, увязая в глубоком снегу, путаясь в длиннополых шубах, теряя шапки, рукавицы, толкая друг друга. Они падали, снова вставали, снова бежали. Третий же оказался не из робких. Ну, или наоборот, оторопел настолько, что ни до чего более умного не додумался, как лечь на спину, наставить на огромную железную махину свое бесполезное оружие и открыть огонь. Щелк. «Щелк, щелк!» – застрекотали по корпусу пульки. ермако даже силовое поле не нужно было включать. Для корпуса, выдерживающего попадание небольших астероидов, эти выстрелы штук гороха стену. Вскоре стало ясно, что храбрость тут ни при чем. Нападающий пребывал в шоковом состоянии. Когда мы приземлились, патроны у него уже закончились, но бедняга, перепуганный насмерть, продолжал досылать по инерции невидимые патроны в патронник и нажимать на спусковой крючок. Еще через минуту он увидел, как мы, облаченные в скафандры, вышли из челнока. Бедный мужчина не мог даже пошевелиться, все смотрел на нас, лежа в сугробе, и стрелял, стрелял пустотой. Двое боевиков, находившихся к западу, от нас и вовсе испарились. Они-то видели наше приземление со стороны, нетрудно догадаться, какое впечатление произвела на них посадка Ермака. Мы спокойно встретились с нашими разведчиками, погрузили в шаттл ветки и, не теряя времени, поднялись на пару километров вверх. «Может, нужно было побеседовать с местными?» — спросил я, как только спасательная миссия была окончена, и мы скрылись за плотными снежными облаками. «Ты их видел?» — спросил в свою очередь Ковалев. Они перепугались до смерти. Нам их еще по всему лесу пришлось бы отлавливать, прежде чем удалось бы хоть парой фраз перекинуться. «Нет, Герман, у нас есть четкий протокол, как именно выходить на связь с представителями иной цивилизации. Вот его и будем придерживаться». «Так это же люди, — удивился я, — не иная цивилизация. Ты видел, как эти люди улепетывали от нас?» — иронично парировал Егор. «Очевидно, что эти твои люди впервые в жизни видят шаттл. Еще и мы хороши, вылезли в своих скафандрах. Они в шкурке одеты, до да меховые шапки. А мы со светящимися головами и в тоненьких костюмчиках. Ну, имей же критичное отношение к ситуации, док». Я был вынужден согласиться с майором. Столь откровенная демонстрация страха при нашем появлении говорила лишь о том, что наши предки вообще не имеют понятия о своем прошлом. Мне эти выводы крайне не понравились. Значит, все настолько плохо, что ни у кого на планете нет даже генетической памяти о себе, о своем прошлом, о славных днях, когда наша цивилизация была на пике. Они действительно смотрели на нас, как на пришельцев. Или на демонов. Нам еще только предстояло выяснить, какие именно фольклорные ассоциации могли у них возникнуть на наш счет. «Сергей, Чак, Филипп», обратился к спасенным разведчикам Ковалев. «Что-нибудь удалось выяснить?» Старшим группы был Сергей Козырев. Он и выступил вперед, держа в руках кружку горячего белкового коктейля. За четыре часа патрулирования ни единого следа цивилизации Кругом леса и болота, в основном непроходимый бурелом передвигаться крайне трудно, приходилось постоянно подниматься над лесом. Мы вышли на просеку около полудня. Приземлились, я и Чак осматриваться пошли. Чака на запад отправил, а сам двинулся на восток. Филя копать остался возле авиэток. «Не копать, и бурить!» — надулся Филипп. «Наш штатный терраформирователь, совсем молодой еще парнишка. Мне интересно было, почему на просеке деревья не растут». «Так-так, и почему же?» — оживился доктор Боровский. «А там почвы совсем нет», — развел руками Филипп. «Насыпь — это ищебни и песка. А под ним бетонное сооружение, то ли плита, то ли еще что. Я снег разгреб, добрился до этой преграды, и все, дальше никак. А вдоль насыпи какие-то ржавые металлические палки проложены. Я так и не разобрался, что это». Мы с Ковалевым переглянулись. «Железная дорога?» А ты ничего не путаешь, парень», — уточнил геолог. «Там точно железные пути?» «Да чего там путать-то? Два ржавых каната параллельно друг к другу идут. Кое-где повреждены, правда, но в целом под снегом неплохо сохранились». «Так, а дальше?» «Ну а дальше мы заметили движение на востоке», — продолжил Сергей. «Я попытался приблизиться, но те, недолго думая, открыли по нам огонь». «Настырные оказались», — поддакнул Чак. «Прижали нас к лесу, а потом и вовсе каким-то образом окружили. Пришлось пару раз шарахнуть плазменными по соснам. Виновато добавил Сергей. Это их немного остудило. Все замолчали. Егор почесал переносицу и уточнил. А с вами пытались связаться? Что-то кричали? Нет. Они вообще странно себя вели, ответил Сергей. Полиц сразу начали. Прицельно били. Кучно. Логично они себя вели, ответил я. Если у них тут в ходу крутые нравы, логичнее сперва избавиться от угрозы, а уж после дознаваться, что к чему. Разные поселения могут просто соперничать друг с другом за ресурсы, могут и воевать. В таких случаях вопросы задаются постфактум. Между собой они как общались? Речь вы слышали?» Десантники покачали головами. «А ты докопался до чего-нибудь, кроме бетона?» Иронично спросил Ковалев у Филиппа. Но тот тоже замотал головой, мол, не успел. Больше из разведки выжать было нечего, и Ковалев отпустил их обедать. Мы же с майором остались возле кабины пилотов. Геолог тоже остался с нами. Егор постучал по переборке. Открылась дверь, и из кабины высунулась взъерошенная голова первого пилота. «Сколько у нас еще топлива?» — поинтересовался Ковалев. «Если только антиграфом пользоваться без силовых полей, то можем зависать хоть неделю. Он энергии мало потребляет. А если лететь, куда тяга нужна?» «Сколько в километрах?» — не вытерпел Ковалев. «Не больше двухсотен, товарищ майор», — ответил Саша. «Пока просто висим над лесом. Я немного поднялся, чтобы этих...» Он кивнул куда-то вниз. «Не тревожить сильно». «Правильно», — задумчиво ответил Ковалев, оборачиваясь к нам. «Что делать будем?» — спросил Леонид. «У кого какие соображения?» Вопросом на вопрос ответил майор. «Я немного поколебался, потом все же предложил. Найдем место поглуше. Сядем и будем ждать, когда очнется наша гостья. Получим информацию, подведем итоги и проведем мозговой штурм. Согласен, — поддержал меня геолог Боровский. Я бы пока местность изучил. Ковалев колебался, явно прикидывая что-то в уме. Затем развернулся к пилотам и попросил развернуть галокарту местности в масштабе 1 к 10 километрам. Мы все набились в тесную кабину пилотов. Перед нами развернулась местность. Охват карты получился чуть больше двух тысяч километров. Ковалев указал на точку в пространстве и начал рассуждать вслух. «Вот тут находимся мы». «Так точно», — подтвердил пилот. «А вот тут мы встретились с местными, так?» «Так». «Протяженность просеки чуть меньше тысячи километров, судя по карте. Если наложить на нашу карту данные, полученные нами еще с орбиты, Выходит, что на этой просеке есть два крупных поселения, причем ближайшее, всего в 20 километрах к западу отсюда. Мы с геологом переглянулись, не улавливая ход мысли Ковалева. Тот продолжил, обращаясь к пилотам. «Взлет и посадка осуществляются только реактивной тягой, я правильно понимаю? А зависать можно на одном антиграве? Да, можно только им обойтись. И это не будет нам стоить больших затрат, верно?» «Верно». Тогда вот что я думаю, господа. Если мы потратим драгоценное топливо на поиски укромного медвежьего угла, да еще и подальше от посторонних глаз, то совсем скоро окажемся с дикой природой лицом к лицу без возможности добраться до какого-либо поселения. Тогда наша гибель — это лишь вопрос времени. Я задумался. А ведь он прав. Если мы сами изолируемся от местных, то как только иссякнет горючее в баках, мы окажемся посреди глухой непролазной тайги без электричества, тепла и провизии. Я начал догадываться, о чем думает Ковалев. «Я предлагаю действовать иначе», — сказал он. «Мы доберемся до ближайшего крупного поселения». Судя по всему, именно туда и направлялся обоз с местными. «Возможно, у них налажена торговля или обмен между поселениями», — задумчиво предположил Леонид. «Вот и я об этом подумал. Раз у них есть чем торговать...» А нам необходимо серьезно продумать вопрос про питание и добычу энергии. Имеет смысл нарушить все имеющиеся регламенты и просто явиться к ним с неба. Пускай вообразят себе невесть что, а мы предстанем перед ними, как новая доселе неизвестная сила, способная существенно улучшить их быт. Наверняка их заинтересуют некоторые наши игрушки. Фонари, аптечки, ветки с манипуляторами, термокостюмы. Ну да, и оружие, добавил я с сарказмом. «Ну, нет, Герман», — поспешил успокоить меня Егор, — «мы все слышали твой доклад на Магеллане. Оружием мы торговать не будем, тем более что его вполне могут применить и против нас. Наша задача — показаться им на глаза, так сказать, презентовать себя в качестве могучих союзников в борьбе за выживание, а после удалиться на приемлемое расстояние и уже оттуда вести свою политику». То есть ты предлагаешь показать местным правителям свои сильные стороны, умолчать о том, что на самом деле мы терпим бедствие, раздобыть ресурсы, разведать обстановку и начать собственную экспансию? Про экспансию это ты уже сам додумал, Герман. Я ничего такого не имел в виду. Очевидно, что без помощи местного населения мы и месяца на этой планете не протянем. Единственная вещь, которой мы можем их покорить, наши технологии, обменяем их на еду и информацию. Поймем, на каком уровне технологического развития они находятся и что собой представляет их общество в целом. А дальше будем действовать по обстоятельствам. Хорошо. А что нам нужно будет узнать в первую очередь?» — спросил я. Ковалев развел руками. «Первоочередная задача — пополнить запасы топлива. Нам нужно решить энергетический вопрос. Нужно будет узнать, есть ли на их территории нефтехранилище или что-то в таком духе». «Наши предки с XIX века создавали подземные сооружения на случай природных или техногенных катастроф. Эти убежища, как правило, были автономными, и автономность их достигалась путем создания большого количества запасов, в том числе и запасов топлива». «А есть ли вообще вероятность того, что подобные убежища могли сохраниться?» – спросил я у нашего геолога. «А как же?» – уверенно ответил Леонид. «Сохранилась ведь железная дорога, Значит, не все участки земной коры приходили в движение. Вполне возможно, что катакомбы Древней Москвы или Казани сохранились. К тому же в европейской части империи была уйма старых стратегических сооружений, демонтаж которых экономически не был выгоден, поэтому их попросту консервировали. «Какого рода сооружения вы имеете в виду?» – уточнил я. «Я тоже слышал о них», – вмешался Ковалев. «Это старые военные базы». В 21 веке на их территориях размещали ядерное ракетное вооружение. Таких было много в Московской области, да и в соседних областях немало. А еще было много аэродромов с подземными топливохранилищами, бомбоубежищами и московский метрополитен», — добавил геолог. «Метро?» — удивился я. «Его разве не заморозили?» «Только опасные участки», — уверенно ответил доктор Боровский чтобы сохранить руины Древней Москвы. Остальное просто затопили. Я напряг память. И школьной программы я помнил только, что после Четвертой мировой войны столицу Новой Империи было легче перенести в другое место, нежели восстановить. Так, собственно, и поступили, ограничившись лишь реставрацией и сохранением исторической части Древней Москвы. А для того, чтобы и она не провалилась под землю, Многочисленные тоннели и лабиринты архаичного сооружения затопили и заморозили, укрепив тем самым грунт. «Так что вполне возможно, — подытожил Ковалев, — что выжившие долгие годы использовали запасы из этих хранилищ. Оружие ведь у них откуда-то появилось». «Ну да», — подтвердил я. «И патроны к нему». «Так-то оно так, но не думаете же вы, что эта информация будет открыта для любого?» — уточнил доктор Боровский. Такого рода сведения могут быть доступны только власть-имущим. Именно поэтому я и предлагаю совершить визит в самое крупное поселение в этом квадрате. Наверняка правящая верхушка будет заинтересована в сотрудничестве с нами. По большому счету, у нас сейчас и выбора нет, развел руками доктор Боровский. Топливо на исходе. Нам еще повезло, что мы оказались так близко к их самому крупному поселению. И в любом случае, если у кого есть информация, что только у них», — закончил наш геолог. «Значит, постараемся сторговаться», — завершил брифинг Ковалев и отдал приказ пилотам проложить маршрут к ближайшему крупному поселению.